Глава 18. Полиция штата сорвала фанерные щиты почти со всех окон особняка, но всё равно войдя в дом, Рори хотелось надеть костюм химзащиты. Вонь стояла такая, будто внутри разлагался целый лес дохлых зверей. Поднявшись на второй этаж, Рори застал Барбкелли в комнате Энни. Ну и срач, выругалась детектив. Не показывайте этот дом туристам, а то больше не приедут. Волосы она скрепила на затылке бирюзовой резинкой, надела белые кеды и розовую толстовку с рельефной надписью Shop Echo. Часто сюда заглядываете? спросила Анна. Не особо, ответил Рори. Он пытался ответить, не оправдываясь, но от этого почему-то прозвучало только хуже. Ну, вы ведь не на каждый вызов по поводу наркоты выезжаете. К тому же, почти вся химия на острове легальна, выдана по рецепту. Это таблетки. Героина я пока не видел. Послушайте, мне нужна информация, поэтому и спрашиваю. Я не допиваю с того, чтобы вас выгнали или наказали. Хотя по поводу того, что вчера произошло между вами и Воулном Робертсом, поговорить придётся. Что происходит? А, ну, мы с Воулном, мы уже давненько знаем друг друга. Мы и любим друг друга, и ненавидим одновременно. Как братья, что ли? «Даже близко нет». «Что-то вы не договариваете», — заметила Барб. «У вас от меня какой-то секрет. Выкладывайте». Она скрестила руки на груди. «Предупреждаю, время десятый час утра, а я могу продержать вас тут до самой ночи. Мне терпения не занимать. Я пережду кого и что угодно». Рори чуть не закатил глаза. «Я себя прямо пацаном чувствую». «Такая вот у меня суперсила». Ну ладно, сдался Рори и рассказал Барп о том, что было между Воуном и Лидией в расселении, и как на это отреагировал Трей. Какая прелесть, сказала под конец Барп и улыбнулась. Было бы полезно знать это вчера, когда та девушка обнаружила труп. А ещё это было бы полезно знать, когда ко мне давать показания пришла вдовушка, то что она сама об этом не упомянула. Кое о чём говорит. Теперь придётся снова брать Лидию Пелитье в оборот. Может, она и сама рассказала бы всё. Присутствуй на допросе я. Когда Лидия вчера явилась в общественный центр, Барб отправила Рори домой. Стоило же ему заартачиться, как детектив сказала: "Мы оба знаем, что вам не стоит присутствовать". Теперь она посмотрела Рори прямо в глаза. "Что, есть ещё тайны?" «Тайн у Рори было, хоть отбавляй». Например, сразу после допроса у Барб Лидия заявилась к нему и принялась колотить в дверь. Он не спросил, что она рассказала Барб, а она не стала говорить про Пита. Рори впустил Лидию к себе, и она прямо в одежде рухнула на его кровать. Рори же сел рядом в кресло и просидел так всю ночь. Они горевали молча, а утром он сварил кофе. которая они выпили за кохонным столом. Когда позвонила Барб и попросила явиться в особняк, Рори оставил Лидию, заспанную в лучах утреннего света, у себя дома. Это была лучшая ночь в его жизни, и утро тоже. Я скажу, если в голову придёт ещё что-нибудь, пообещал он Барб. Тогда уж говорите сразу мне. Слушаюсь, мэм. Рори осмотрел комнату. Я не постаралась, Устраивая себе местечко, тут было чисто, намного чище, чем в остальных частях дома, а лежанка, окружённая мебелью, напоминала печальный островок спокойствия. Барб подцепила матрас с одного края, Рори с другого, и вместе они его перевернули. Под матрасом оказалось пусто. У стены стоял чёрный рюкзак. В нём Рори нашёл предоплаченный телефон с севшим аккумулятором и пачку банкнот во внутреннем кармашке. И как ещё никто не спёр, удивился он. Надо бы зарядить мобилу, посмотреть, что в ней. Барб кивнула в сторону комодов. Начинайте с того края, а я пойду с этого. Почти все комоды оказались пусты. Ящики разбухли от сырости и с трудом выдвигались. Правда, пару минут спустя Барб сказала: "Фу!" и показала белое полотенце в жёлтой корке. Я почти не сомневаюсь, что это блевотина. сказала она, бросая тряпку в пакет для вещдоков. Рори вообразил, как Энни на этом матрасе в окружении грязи и незнакомцев дерется с кем-то другим и невольно испытал к ней сочувствие. В очередном ящике он обнаружил запас одежды, в другом — небольшую стопку книг. Когда он пролистывал экземпляр Джейн Эйр с загнутыми уголками страниц, то из него выпало колечко из жиденьких детских волос. Скорее всего, волосы девочки, сказала Барб, её дочери. Она сложила волосы в пакетик и подписала, где их нашли. А Рори пролистал ещё книгу, из которой выпала кофейная карта из пончиков и пирога. 8 стаканчиков зачтено. Осталось ещё 2, сказал Рори, и ей полагается стаканчик бесплатно. Давайте позаботимся, чтобы она его выпила, сказала Барб, и тут у неё зазвонил телефон. Она приняла вызов и вышла в коридор, но почти сразу же вернулась в комнату. Это патологоанатом. Следов на теле оказалось немного, но угадайте, что стало причиной смерти. Разве это не очевидно? У трое из спины торчал нож. А вы подумайте, попросила Барб и стала ждать. Рори уже хотел сказать: "Колотые раны", но Барб словно с языка у него сняла, воскликнув: Колотые раны. Казалось бы, что же ещё? Но будь это так, я бы сказала сразу. Ан нет. Мы не зря потратились на то, чтобы доставить сюда докторишку вертолётом. Даю ещё попытку. Он утонул? Тоже неплохая догадка. Я бы и сама предположила утопление, но всё не так. Не буду дальше вас мучить, всё равно не догадаетесь, даже если вам дам 100 попыток. Вот только когда я озвучу причину смерти, обещаете, что назовёте по шкале от 1 до 10, насколько вы удивлены. По рукам? По рукам. Передоз оксикодоном. Той же дрянью, что наводнила Портленд, сказал Рори. Она же, наверное, и убила Пита. Точно. Будем считать, что вы удивлены на все 10 баллов. А этот особняк получается в центре событий. Рори шагнул глубже в комнату. Казалось, дом вот-вот обрушится им на головы. Так трэй сам торчал, спросил Рори. Хороший вопрос. И ответ неопределённый. По крайней мере, если верить доку. Он говорит, что следов от инъекций не так уж и много, но есть ведь много способов принимать наркоту. Можно курить, вдыхать, ну вы сами знаете. Понадобится больше тестов. Ничего необычного не замечали? Только то, что Трей придурок. То, что Трей придурок, как раз неудивительно, сказала Барб. Было неудивительно. Вы ведь его не долюбливали? Ненавидел. Но это между нами. Я могила, не переживайте, Барб улыбнулась. Рори и Самаму стоило молчать. Барб тем временем прошлась по комнате. Что ещё можете сказать о доме, кроме того, что здесь воняет? Сколько помню, он всегда стоял заброшенный. В детстве мы думали, что тут обитают призраки, и пытали детей приезжих. Приводили к дому и брали на слабо, зайдут или нет, а потом пугали их. Мы это кто? Я, леди Вон. А вы трое неразлучная троица. И что? Вы же сами говорили: жена первый подозреваемый. Я думал, что главный подозреваемый Дафна. Может и она. Однако вам надо быть объективнее. Эрори представил себе спящую Лидию. Её мерное дыхание, раскинутые на простынях руки. Захоти он и мог бы прикоснуться, но не пошёл бы на это ни за что, по крайней мере, без её согласия. Он ведь оберегает Лидию. Я постараюсь, сказал он. На этот раз ему хватило ума соврать. А я прослежу, предупредила Барк. Тут пришёл Нейт, и она позвала: "Спустимся на первый этаж. Надо снова допросить Фрэнки Саливан, так что мне понадобится злой полицейский". Они спустились по служебной лестнице, туда, где Фрэнки сидела на стуле, посадив себе на колени Итана. У чёрного хода сторожил Нейт. Барб подошла к женщине, достав на ходу из кармана шоколадку. "Не возражаешь?" спросила она у Фрэнки, и та отмотнула головой. Итон взял угощение и сорвав с него обёртку, принялся есть так, будто боялся, что сейчас отберут. Он позавтракал? спросила Барб. Да, резко ответила Фрэнки. Это хорошо. Я только удостовериться хотела. Когда нас отпустят? Вообще-то можешь идти, сказала Барб, подвигая стул и присаживаясь рядом. Только скажи куда. Правда было бы здорово, если бы вы задержались тут ещё на денёк другой. Мне пофигу. Значит, остаетесь. Куда потом двинуть хочешь? Назад в Огайо, наверное. Больше не знаю, куда. Уж точно не в Портленд. А подсела ты где? В Огайо? Фрэнки ответила сердитым взглядом. Я не употребляю. Не надо врать, милая, ладно? И давай начнем вот с чего. До приезда сюда ты пересекалась с Треем Пелетье? С какой стати? Это не ответ. К тому же, он был из полиции штата, а ты, судя по тому, что я вижу, и несмотря на то, что ты говоришь наркоманка, так что вы вполне могли встречаться прежде. Итан подёргал Фрэнки за рукав. "Мамуль", позвал он. "Что такое, сладкий?" спросила Фрэнки. "Может, Томас увезёт нас отсюда? Мне бы минутку", попросила Фрэнки. "Для чего?" спросила Барб. "В туалет сходить. Посиди пока." Шерньёшься, нюхнёшь или ещё что потом, как закончим. Барб жестом подозвала Нейта. Выведи мальчика наружу. Ладно? Найдите этот поезд и поиграйте. Половоз, поправил Итан. Фрэнки явно не хотела отпускать сына и взглядом проводила их с офицером до чёрного выхода. Хороший мальчик, заметила Барб. Достоин шансов в жизни, верно? Так скажи мне, Фрэнки, Ты знала детектива Пелетье? Пересекалась с ним в Портленде или тут? Видела его неподалеку. А как насчет остальных обитателей дома? Что твой брат Сет? Кстати, где он? Скоро придет. Ему же лучше. И я знаю, что он тебе не брат. Так кем же вы приходитесь друг к другу? Он обо мне заботится, Фрэнки пожала плечами. О нас, обо мне и Итане. «Он и о Треи ради вас позаботился?» «Нет», — со злостью воскликнула Фрэнке, «а вообще не знаю», — со вздохом добавила она. «Послушай, ты должна понять, что тут творится. У нас мертвый коп, а это важно. Еще наркотики, которые распространились по всему Мэну, тоже важно. С вами тут жила женщина, и вот она пропала. И это тоже важно». У тебя пропал сын. Его не было почти сутки, а потом он сам пришёл к Чёрному ходу. Как по мне, кто-то тебя о чём-то предупреждает. И это важнее всего остального, потому что мне кажется, что ты и твой загадочный друг, разгуливающий сейчас по острову, неким образом связаны с происходящим. Барб обернулась к Рори. Вы его встречали? Когда я приехал, его уже не было. Я только имя его знаю. «Если не заговоришь, — снова обратилась к Фрэнке Барб, — я сама начну устанавливать связи. Ничем хорошим это для вас с сыном не кончится. Мораль такова. Нам нужны твой приятель и правда. Они нужны нам сейчас же, а не через неделю». На глазах у Рори Фрэнке сдулась. Злой коп из Барб получился куда лучше, чем из него. «Я тут всего пару недель, — сказала Фрэнке. Эни жила на острове гораздо дольше. А Эни трёя знала? спросил Рори. Я не знаю, Эни, я тут никого не знаю. Ты знаешь Сета? напомнила Барб. Он появился внезапно, как раз когда пропал твой сын. Так ты сама говорила. Расскажи ещё раз, что произошло в тот день. Я не помню. Это было позавчера. Ты проснулась, что потом? Искала Итана? В котором часу это происходило? Не знаю, может, в 10 или 11. В 11 часов, уточнила Барб. Итон был в доме? Я искала его. Барб пролистала заметки в блокноте, подняла взгляд и посмотрела прямо в лицо Фрэнки. Помнишь, как испугалась, спросила она. Последний раз, когда мы беседовали, ты сказала, что после обеда ты уложила Итона на дневной сон. Тут у меня записано, что вы ели арахисовое масло, Барб ткнула пальцем в заметке. Теперь ты говоришь, что это на ней было уже когда ты проснулась, в 11:00 утра? Ты ведь не начала паниковать до 4:00 дня. Я думала, что он гуляет. Фрэнки кивнула в сторону Рори. Вы говорили, дети бывают теряются, подсказал Рори постоянно. Итак, сказала Барб. Вернёмся к моему вопросу. «Если ты думала, что Итан просто гуляет и заблудился, с чего ты тогда испугалась? Чего ты не узнала? Или что ты такого узнала, что вызвало у тебя панику?» Фрэнки подалась вперед и помассировала виски. «Давайте договоримся», — попросила она. «О сделках позднее. Прямо сейчас колись». «Не могу». «Арестуйте ее», — приказала Барб Рори. «За то, что оставила малолетнего ребенка в опасности». Я позвоню в службу опеки, и уже после обеда итану будут искать другую семью. Уф, сказала я, аж полегчало. Рори потянулся за наручниками. Я продавала наркоту, выпалила Фрэнки, по всему меню. Вот это поворот, отозвался Рори, и Барб тут же стрельнула в него сердитым взглядом, как бы веля заткнуться. Что ещё? спросила она у Фрэнки. 3 недели назад меня повязали. Я перевозила наркотики в шариках в рту и проглотила их, как положено, но копы всё равно меня задержали. Потом оказалось, что это вовсе не копы, а управление по борьбе с наркотиками. Они всё запугивали меня, грозили навечно упечь за решётку, если не сдам подельников. Ну, я и согласилась. Сдала дружков. Спросила Барб: "Нет". Фрэнки пустым взглядом смотрела вдаль. Хотите верьте, хотите нет, но я не больная на голову. У агентов на меня ничего не было, и они понимали это не хуже моего. Как только меня выпустили, я схватила Итана, села на паром и смоталась сюда, схоронилась в доме. Так здесь и торчу. Думала же, что это край мира, и меня никто не отыщрит. Барб подолась ближе к ней и заговорила медленно и тихо. Чего ты так испугалась? Фрэнки закрыла глаза. Итан пропал. И появился Сет. «Кто такой этот Сет?» «Я же говорю, давайте заключим сделку». «Сделку заключает только окружной прокурор. Зато я могу тебя арестовать, а мальчика отправить на усыновление». «У БН просили сдать Сета», — сказала Фрэнки. «Это нужно было сказать, когда пропал Итан. У Сета было то, что было нужно мне». "Стутоль" в 60 ответила Фрэнки. "И что же тебе такого было нужно?" спросил Рори, приближаясь к ней. Как же она была ему отвратительна. Он не мог дождаться, чтобы защёлкнуть на ней наручники. "Доза. Не лезь." чуть слышно приказала ему Барб. "Фрэнки," добавила она. "Сэт знал Эни?" Он причастен к её исчезновению. "Не знаю," ответила Фрэнки. "Где он сейчас?" спросил Рори. Фрэнки молчала, и тогда Барб позвала Нейта. Когда офицер вошёл в кухню, она велела ему: "Составьте описание этого сета и начинайте розыск. Пусть этим займутся все, а с неё глаз не спускаяте".